Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фuat Насиров. Глава 6. Карликовость и роль матери. Меня до сих пор удивляет, что живой организм способен расти. Возможно, я верю в биологию не так сильно, как мне хотелось бы. Процесс поглощения пищи и её переваривания простой и осязаемый. Вы кладёте что-то в рот, и в результате происходит множество реальных вещей. Челюсти устают жевать, живот надувается, а потом что-то выходит с другого конца. Рост тоже, кажется, вполне осязаемым. Длинные кости становятся длиннее, а когда мы берём ребёнка на руки, то замечаем, что он весит всё больше и больше. Но мне трудно увидеть связь между пищеварением и ростом. Я знаю, как это работает. Мой университет даже позволяет мне рассказывать об этом впечатлительным студентам. Но эта связь всё равно кажется мне неправдоподобной. Человек съел гору спагетти, салата, чесночного хлеба, плюс два куска пирога на десерт. Всё это переварилось и теперь находится вот в этой пробирке с кровью и каким-то образом превратится в кость? Только представьте себе, ваше бедро состоит из крошечных кусочков цыплёнка, которыми ваша мама кормила вас в детстве. Ха, видите? Вы тоже в это не верите. Возможно, мы всё ещё слишком примитивны, чтобы постичь процесс странных превращений материи, как мы растём. Тем не менее, в результате потребления пищи действительно происходит рост. И для ребёнка это не такой уж простой процесс. Мозг становится больше, форма головы меняется, Клетки делятся, увеличиваются в размерах и синтезируют новые белки. Длинные кости удлиняются по мере того, как хрящевые клетки на концах костей становятся твёрже. Детский жир тает и заменяется мышцами. Гортань утолщается, голос грубеет. В самых неожиданных местах начинают расти волосы. Развивается грудь, увеличиваются яички. С точки зрения понимания влияния стресса на функцию роста, Самая важная особенность процесса роста заключается в том, что рост это весьма дорогое удовольствие. Для строительства костей нужен кальций, для синтеза белка нужны аминокислоты, для создания стенок клеток нужны жирные кислоты, а оплачивает всё это строительство глюкоза. Аппетит растёт, из кишечника поступают питательные вещества. По сути, задача различных гормонов мобилизовать энергию и материал, необходимые для всех этих проектов гражданского строительства. Доминирует в этом процессе соматотропин. Иногда он действует непосредственно в клетках тела. Например, соматотропин помогает расщеплять жировые отложения, вбрасывая их в кровь, откуда они могут быть направлены к растущим клеткам. А иногда соматотропин сначала запускает выработку гормонов другого класса, так называемых соматомединов, выполняющих другие задачи. Например, стимулирующих процесс деления клеток. Гормон щитовидной железы способствует выработке соматотропина, делая кости более восприимчивыми к соматомединам. Инсулин тоже делает что-то подобное. В пубертатный период вступают в действие гормоны репродуктивной системы. Эстроген способствует росту длинных костей, действуя непосредственно на костную ткань и увеличивая секрецию соматотропина. Тестостерон влияет на длинные кости примерно так же и кроме того способствует росту мышц. Подростки прекращают расти, когда концы длинных костей смыкаются и начинают соединяться. По довольно сложным причинам тестостерон, ускоряя рост концов длинных костей, может приводить к прекращению роста. Поэтому, если мальчики-подростки принимают тестостерон, то, как это ни парадоксально, они могут остаться низкорослыми. И наоборот, мальчики, кастрированные до наступления половой зрелости, часто становятся довольно высокими, долговязыми. с непропорционально длинными руками и ногами. Такой тип фигуры хорошо знаком знатокам истории оперного искусства, ведь певцы-кастраты часто выглядели именно так. Берегитесь родителей-невротиков. Пришло время выяснить, как стресс мешает нормальному развитию. Как мы увидим, он угнеждает рост скелета, то есть влияет на то, насколько высокими мы будем. Кроме того, Стресс, пережитый в раннем детстве, может сделать нас уязвимыми для болезней на протяжении всей жизни. Прежде чем приступить к этой теме, я должен сделать предупреждение для тех, у кого есть дети, кто планирует завести детей или у кого были родители. Завести детей лучший способ стать настоящим невротиком. Вы беспокоитесь о последствиях каждого своего действия, каждой мысли, боитесь малейших ошибок. У меня маленькие дети, И сейчас я поделюсь с вами некоторыми ужасными поступками, которые совершили мы с женой, чем безнадёжно им навредили. Было время, когда мы отчаянно пытались их умиротворить и позволялись едать сухой завтрак из сладкой воздушной кукурузы, который в нашей семье запрещён. Когда моя жена была на поздних сроках беременности нашим первенцем, мы пошли на концерт, и он начал пинаться, протестуя против громких звуков. Однажды мы потеряли бдительность и позволили детям в течение 10 секунд смотреть по телевизору мультик со сценами насилия, пока возились с плеером, пытаясь вставить в него диск с чем-то более подходящим. Для тех, кого мы любим больше всего, мы согласны только на совершенство. Иногда это сводит с ума, а этот раздел только усугубит ваше состояние. Помните об этом предупреждении, мы к нему ещё вернёмся. Принатальный стресс. Что такое детство? Это время, когда мы исследуем окружающий мир. Например, если что-то уронить, оно падает вниз, а не вверх. Если что-то скрыто под чем-то другим, оно всё равно существует. Или, в идеале, даже если мама ненадолго исчезает, то она обязательно вернётся, потому что мама всегда возвращается. Часто такие предположения формируют наши отношения к окружающему миру на всю оставшуюся жизнь. Например, как мы увидим в 14 главе Если в детстве умирает кто-то из родителей, у человека увеличивается риск заболеть клинической депрессией. Возможно, причина в том, что ребёнок раньше времени получает глубокий эмоциональный урок о том, как устроена жизнь. В этом мире могут происходить ужасные вещи, и мы никак не можем на это повлиять. Оказывается, что в процессе развития, начиная с эмбрионального периода, наше тело тоже изучает окружающий мир, и, говоря метафорически, на всю жизнь принимает решение о том, как нужно реагировать на него. А если в процессе развития действуют определённые типы стрессоров, то некоторые из таких решений повышают риск определённых заболеваний. Например, женщина забеременела в голодное время. Она получает недостаточно калорий, как и плод. Оказывается, что на поздних стадиях беременности эмбрион усваивает информацию о том, сколько еды есть во внешнем мире, а голод означает, что еды не хватает. И поэтому нужно запасать каждую крошку. В метаболизме этого эмбриона происходят определённые сдвиги. Их называют метаболическим импринтингом или программированием. На протяжении всей жизни организм этого человека будет очень хорошо запасать питательные вещества, сохранять каждую крупицу драгоценной соли. У него возникнет то, что называют бережливым метаболизмом. Каковы последствия? Внезапно мы снова оказываемся в середине глав 3 и 4. При прочих равных условиях, даже на поздних этапах жизни, такой организм будет больше подвержен риску гипертонии, тучности, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Что интересно, этот процесс одинаково устроен у крыс, свиней и овец, и у людей тоже. Самый драматичный и показательный пример связан с голодом в Голландии в конце Второй мировой войны. Нацистов-окупантов теснили на всех фронтах, Голландцы помогали союзникам, пришедшим их освобождать. В наказание нацисты полностью прекратили поставки продовольствия. Всю зиму голландцы голодали. Люди потребляли меньше тысячи калорий в день, были вынуждены питаться луковицами тюльпанов. От голода умерли 16 тысяч человек. Эмбрионы, занимавшиеся в ту зиму программированием своего метаболизма на всю последующую жизнь, получили жестокие уроки о доступности пищи. В результате полвека спустя появилась большая группа людей с бережливым метаболизмом и высоким риском метаболического синдрома. По-видимому, различные аспекты метаболизма и физиологии программируются на разных стадиях эмбрионального развития. Если во время голода вы были эмбрионом первого триместра, это программирует вас на болезни сердца, ожирение и нездоровый уровень холестерина. А если вы были эмбрионом второго или третьего триместра, Это программирует вас на повышенный риск диабета. Возможно, дело не только в том, что вы недоедали, когда были эмбрионом, но и в том, что после рождения у вас было много еды, и вы смогли быстро оправиться от голода. Таким образом, в раннем детстве вы не только научились очень хорошо запасать питательные вещества, но и имели доступ к достаточному их количеству. Пример Голландии показателен и в этом отношении. После той голодной зимы у людей появилось очень много еды. Напротив, Во время блокады Ленинграда этого не произошло. После снятия блокады еды по-прежнему не хватало. Так что если вы беременны, не морите своего ребенка голодом. Но этот феномен также относится к менее драматическим ситуациям. В рамках нормального диапазона веса новорожденных, чем меньше вес ребенка, с учетом роста, тем больше риск проблем с метаболизмом во взрослой жизни. Даже если став взрослым, человек контролирует свой вес вес Низкий вес при рождении указывает на повышенный риск диабета и гипертонии. Это важные факторы. Сравнивая тех, кто родился с самым большим весом и тех, кто родился с самым маленьким весом, мы видим примерно 8-кратную разницу в риске развития преддиабета и 18-кратную разницу метаболического синдрома. И среди мужчин, и среди женщин, сравнивая тех, чей вес при рождении входил в самые низкие 25%, с теми, чей вес относился к диабетам. к самым высоким 25% мы видим, что в первой группе риск умереть от болезни сердца на 50% выше. Такая взаимосвязь питания в эмбриональный период и риска нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни впервые была описана эпидемиологом Дэвидом Баркером из Саутгемптонского госпиталя, Англия. Сегодня Заболевания, относящиеся к этой категории, называют заболеваниями взрослых фетального происхождения (ЗВФП). И в этой области нам предстоит сделать ещё очень много. Очевидно, недоедание серьёзный стрессор, и это поднимает вопрос о том, чем вызвано программирование метаболизма последствиями недостатка калорий и или стрессом, вызванным недостатком калорий. Иначе говоря, вызывают ли стрессы во время беременности, не связанные с питанием, Эффекты подобные ЗВФП да вызывают. Обширная литература, опубликованная в течение нескольких последних десятилетий, показывает, что любые стрессы, которым подвергается самка крысы во время беременности, приводят к пожизненным изменениям в физиологии её потомства. Очевидно, одно из таких изменений связано с выработкой глюкокортикоидов. Вспомним, что эмбрион учится реагировать на внешний мир, запоминая, например, сколько в нём стрессов. Эмбрион улавливает сигналы стресса от матери, поскольку глюкокортикоиды легко поступают в его кровеносную систему, и чем больше глюкокортикоидов, тем быстрее эмбрион понимает, что во внешнем мире полным-полно стрессов. Результат: будь готов к этому жестокому миру, вырабатывай много глюкокортикоидов. Крысы, подвергавшиеся стрессу в пренатальный период, превращаются во взрослых с повышенным уровнем глюкокортикоидов. В зависимости от исследования У них отмечается повышенный базовый уровень глюкокортикоидов, более выраженная реакция на стресс и или медленное и неполное восстановление после неё. Возможно, пожизненное программирование происходит из-за постоянного уменьшения в определённой части мозга количества рецепторов, реагирующих на глюкокортикоиды. Определённый отдел головного мозга отвечает за отключение реакции на стресс, угнетая выделение КРГ. Чем меньше глюкокортикоидных рецепторов, тем меньше чувствительности к сигналам гормонов, и тем менее эффективно подавляется последующая выработка глюкокортикоидов. Результат пожизненная склонность к их повышенному уровню. Можно ли утверждать, что выработка глюкокортикоидов беременной самкой, переживающей стресс, даёт начало этим постоянным изменениям в физиологии потомства? Похоже, что да. Этот эффект отмечен у многих видов. включая нечеловекообразных приматов, когда беременных самок не подвергали стрессу, а вводили им глюкокортикоиды. Не столь обширная, но весьма убедительная литература показывает, что пренатальный стресс программирует человека на более высокий уровень глюкокортикоидов во взрослой жизни. В таких исследованиях низкий вес при рождении, с учетом роста, используется в качестве суррогатного маркера для стрессоров во время беременности. И чем ниже вес при рождении – тем выше базовый уровень глюкокортикоидов у взрослых в возрасте от 20 до 70 лет. Эта взаимосвязь становится еще более явной, если низкий вес при рождении сочетается с недоношенностью. В Финляндии исследуемая выборка состояла из 70-летних испытуемых. Как мы увидим еще не раз, такие исследования возможны только в Скандинавии, где есть традиция тщательно документировать все возможные личные данные жителей, в том числе – вес при рождении. Слишком большое количество глюкокортикоидов в эмбриональный период, видимо, также способствует пожизненному увеличению риска метаболического синдрома. Например, если эмбрион крысы, овцы или нечеловекообразного примата получает большое количество синтетических глюкокортикоидов на последних стадиях беременности, когда они вводятся матери, у этого эмбриона увеличивается риск развития симптомов метаболического синдрома во взрослой жизни. Как это происходит? Вероятная последовательность такова: высокий уровень глюкокортикоидов в пренатальный период приводит к повышенному уровню глюкокортикоидов во взрослой жизни, а это увеличивает риск метаболического синдрома. Тем читателям, которые ещё не забыли, о чём мы говорили в предыдущих главах, будет несложно вспомнить, как избыток глюкокортикоидов во взрослой жизни может увеличить риск ожирения, диабета второго типа и гипертонии. Несмотря на эти потенциальные взаимосвязи, повышенный уровень глюкокортикоидов во взрослой жизни вероятна лишь один из признаков, связывающих пренатальный стресс с метаболическим синдромом у взрослого человека. Итак, теперь мы имеем гипертонию, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и избыток глюкокортикоидов. Давайте ещё больше усложним ситуацию. Как насчёт репродуктивной системы? Абсёрная литература показывает, что если подвергнуть беременных крыс стрессу, это феминизирует мужские эмбрионы. Став взрослыми, они будут менее сексуально активными, и их гениталии будут менее развитыми. Как мы увидим в следующей главе, стресс угнетает выработку тестостерона, и, кажется, это происходит даже у мужских эмбрионов. Кроме того, у глюкокортикоидов и тестостерона похожая химическая структура, и то и другое стероидные гормоны. И избыток глюкокортикоидов у эмбриона может засорять и блокировать рецепторы тестостерона. В итоге влияние тестостерона снижается. Больше проблем с ЗВФП. Если подвергнуть беременную крысу серьёзному стрессу, у её потомства разовьётся повышенная тревожность. Как понять, что крыса тревожна? Вы помещаете её в новое и поэтому по определению пугающее окружение. Сколько времени ей понадобится, чтобы его исследовать? Или можно использовать тот факт, что крысы ночные животные и не любят яркого света. Возьмите голодную крысу и положите немного еды в центр ярко освещённой клетки. Как быстро крыса подойдёт к еде? Насколько легко крыса способна учиться в новом окружении или взаимодействовать с незнакомыми крысами? Насколько обильна у неё дефекация в новой обстановке? Я не шучу, и после пятой главы это должно быть совершенно понятным. Испытываете тревогу в новом окружении? Стоит увеличить подвижность кишечника, сходить в туалет. А студент, пишущий диплом о тревожности у крыс, считает количество фекальных шариков в крысиной клетке. Удивительно точный показатель тревожности. Крысы, пережившие стресс в пренатальный период, став взрослыми, пассивны в ярко освещенном помещении, не способны учиться в новом окружении, и у них очень обильная дефекация. Печальная картина. Как мы увидим в 15 главе, тревожность связана со структурой мозга, которая называется миндалевидное тело, и пренатальный стресс задаёт пожизненный тип её функционирования, связанный с высокой тревожностью. В миндалевидном теле возникает больше рецепторов, то есть оно становится более чувствительным к глюкокортикоидам, больше нейромедиаторов, вызывающих тревожность, и меньше рецепторов для химического компонента, снижающего тревожность. Подробно мы будем говорить об этом в пятнадцатой главе. Но нейромедиатор, вызывающий тревожность, поступая в мендалевидное тело, является ничем иным, как КРГ. Как мы помним из главы 5, КРГ является медиатором других аспектов реакции на стресс, а не только выработки АКТГ. Тем временем рецептор химического вещества в мозге, снижающего тревожность, называют бензодиазепиновым рецептором. Что такое бензодиазепин? Никто точно не знает, что снижающий тревожность бензодиазепин делает в мозге, но все мы знаем о синтетических бензодиазепинах, например, в алиуме, диазепам или либриуме – транквилизаторах, снижающих тревожность. Приводит ли пренатальный стресс у человека к повышенной тревожности во взрослом возрасте? У людей этот вопрос изучать сложно, поскольку трудно найти матерей, испытывавших тревожность только во время беременности – И это только тогда, когда ребёнок был маленьким, но не в обоих случаях сразу. Поэтому относительно человека данных пока недостаточно. Наконец, в 10-й главе мы рассмотрим, как избыток стресса может негативно влиять на мозг, особенно на развивающийся. У крыс, переживших пренатальный стресс, во взрослом возрасте отмечается меньше связей между нейронами в области мозга, связанной с обучением и памятью. У них чаще возникают расстройства памяти в старости. А у человекообразных приматов, переживших перинатальный стресс, возникают проблемы с памятью и также формируется меньше нейронов. Исследования с участием людей проводить довольно сложно по тем же причинам, что и изучать связь перинатального стресса с риском повышенной тревожности. Тем не менее, множество исследований показывают, что у детей, переживших перинатальный стресс, при рождении меньше размер головы, что, конечно, согласуется с общим малым весом. Однако неясно, говорит ли размер головы при рождении о том, сколько дипломов будет у этого ребёнка 30 лет спустя. Заключительная часть истории заболеваний ЗВФП настолько увлекательна, что даже заставила меня на несколько минут выйти из состояния тревожного родителя и восхититься красотой биологии. Предположим, у вас есть эмбрион, который подвергся серьёзному стрессу, скажем, пережил недоедание. В результате у него развился бережливый метаболизм. Это женский эмбрион. Он рождается, становится взрослым и беременеет. Эта самка потребляет нормальное количество еды, но благодаря бережливому метаболизму она хорошо умеет хранить питательные вещества на случай, если голод когда-нибудь вернётся снова. Поэтому её организм захватывает львиную долю питательных веществ для себя, а эмбриону достаётся очень мало. Другими словами, она ест столько же, сколько и другие беременные, но её эмбрион получает меньше питательных веществ. Чем другие эмбрионы, оказываясь в ситуации умеренного недоедания, это программирует его на более умеренную версию бережливого метаболизма. И когда этот эмбрион рождается, становится взрослым и беременеет, другими словами, склонность к ЗВФП может передаваться через поколения без всякой генетики. Это происходит не из-за общих генов, но из-за общей окружающей среды, а именно из-за общей кровеносной системы матери и плода во время беременности. поразительно. Именно этот феномен был замечен у жителей Голландии, переживших голодную зиму. Их внуки часто рождаются с низким весом. Это проявляется и в других сферах. Выберите наугад несколько крыс и кормите их так, чтобы во время беременности у них развилось ожирение. В результате у их потомства, которое кормят нормальной пищей, вырастет риск ожирения. У их внуков тоже. Точно так же у людей, страдающих диабетом второго типа, Во время беременности увеличивается риск этого заболевания у потомства даже при условии контроля веса. Но погодите, голод означает меньше питательных веществ в крови, а наличие диабета второго типа наоборот, больше. Как это может привести к развитию бережливого метаболизма у эмбриона? Не забывайте, что в случае диабета мы увеличили уровень глюкозы в крови, потому что организм не может хранить питательные вещества. Вспомните, о чём мы говорили в четвёртой главе. Когда перекормленные жировые клетки становятся стойкими к инсулину, они вырабатывают гормоны, которые убеждают другие жировые клетки и мышцы последовать их примеру. Эти гормоны попадают в систему кровообращения эмбриона. И тогда у вас есть мама, стойкая к инсулину, потому что она запасла слишком много энергии, и она вырабатывает гормоны, из-за которых эмбрион нормального веса тоже начинает хуже аккумулировать энергию. В итоге эмбрион теряет вес, и она вырабатывает гормоны, и начинает смотреть на мир с точки зрения бережливого метаболизма. Так что подвергните эмбрион действию большого количества глюкокортикоидов, и для него увеличится риск ожирения, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа. Возникнет слабость репродуктивной системы, тревожность и ослабленное развитие мозга. А может быть, всё это ждёт и его потомков. Ну что, вы уже пожалели, что поссорились по поводу того, делать ли видеосъёмку родов? А теперь пора перейти к следующей порции проблем. Постнатальный стресс. Очевидный вопрос, с которого стоит начать этот раздел, заключается в том, оказывает ли постнатальный стресс пожизненное негативное влияние на развитие организма. Конечно, это возможно. Для начала, каков самый серьёзный стресс, который может случиться с детёнышем крысы? Оказаться без матери, если при этом он получает достаточно пищи. Работа, проведённая Полом Плоцки в университете Эммори, показывает, что лишение матери вызывает у крыс такие же последствия, что и пренатальный стресс: увеличение уровня глюкокортикоидов во время стресса и слабое восстановление после него, повышение тревожности и те же самые изменения в миндалевидном теле, что и у взрослых, переживших пренатальный стресс, а также замедленное развитие отделов мозга, ответственных за обучение и память. Отделение детёныша макаки резуса от матери и у него вырастет уровень глюкокортикоидов. А как насчёт менее сильных стрессов? Что если мама-крыса здесь, но просто невнимательна? Майкл Мини из университета Магилла выяснил, как внимание или невнимание со стороны матери влияет на последующую жизнь крыс. Детёныши крыс, матери которых меньше всего ухаживали за ними, рождали детёнышей с более лёгкими нарушениями, чем у крыс, полностью лишённых матерей. И у них тоже был повышенный уровень глюкокортикоидов. Это ясно указывает на то, как важно заботиться о детях, но не совсем понятно, каков эквивалент для человека. каковы последствия стресса, пережитого в детстве, с точки зрения уязвимости для болезней в течение взрослой жизни у людей. Этот вопрос почти не изучен, что неудивительно, ведь проводить такие исследования очень сложно. Многие исследования, о которых мы говорили выше, показывают, что смерть кого-то из родителей в детстве увеличивает риск депрессии. Другое исследование, приведенное в пятой главе, показывает, что ранняя травма увеличивает риск синдрома раздраженного кишечника во взрослом возрасте. А подобные исследования на животных показывают, что ранний стресс приводит к тому, что в ответ на стресс в кишечнике возникают слишком сильные сокращения. Хотя этот предмет еще плохо изучен, Стресс в раннем возрасте может создавать предпосылки для тех болезней у взрослых, которые мы рассматривали. Например, исследование с участием детей, усыновлённых больше чем через год после пребывания в румынских приютах, показало, что чем дольше ребёнок пробыл в приюте, тем выше у него уровень глюкокортикоидов в состоянии покоя. Для тех, кто не знаком с этой адской бездной, румынские приюты стали самым популярным предметом для исследований. призваных выяснить последствия массивной сенсорной, интеллектуальной и эмоциональной депривации у маленьких детей. Точно так же у детей, подвергавшихся жестокому обращению, повышенный уровень глюкокортикоидов и меньший размер и активность самой развитой части мозга лобной коры. Как насчёт влияния стресса на то, насколько высоким вы станете? Это часто называют скелетным ростом. Скелетный рост прекрасен, когда вам 10 лет, и вы лежите в постели после плотного ужина. Но если вы убегаете от льва, заниматься скелетным ростом не имеет смысла. Если в такой ситуации нет времени даже на то, чтобы как следует переваривать пищу, то уж точно не время думать о функции роста. Чтобы понять, как именно стресс тормозит скелетный рост, можно начать с крайних случаев. Девочку, скажем, 8 лет, приводят к врачу, потому что она перестала расти. Нет никаких проблем, Ребёнок нормально питается. У неё нет никаких очевидных болезней. У неё нет кишечных паразитов, конкурирующих за питательные вещества. Никто не может найти органическую причину её проблемы, но она не растёт. Часто в таких случаях оказывается, что в жизни ребёнка присутствует сильный хронический стресс, эмоциональное пренебрежение или психологическое насилие. В таких обстоятельствах у ребёнка может развиться стрессогенная карликовость. которую ещё называют психосоциальной или психогенной карликовостью или малорослостью. Клиническое уточнение. Термины синдром лишения матери, синдром депривации и задержка в развитии, не связанная с органическими причинами, обычно относятся к младенцам и всегда связаны с утратой матери. Термины стрессогенная карликовость, психогенная карликовость и психосоциальная карликовость обычно относятся к детям в возрасте от 3 лет. Однако в некоторых работах такая дихотомия возраста не соблюдается. В XIX веке причины смерти детей в приютах называли маразом, что на древнегреческом значит чахнуть. Здесь обычно возникает вопрос у тех, кто ниже среднего роста. Если вы небольшого роста, но в детстве не перенесли никаких очевидных хронических заболеваний, хотя можете вспомнить парочку ужасных эпизодов, можно ли назвать вас жертвой умеренной стрессогенной карликовости? Предположим, работа кого-то из ваших родителей требовала частых переездов, и каждый год два вы были вынуждены оставить привычное место, верных друзей и перейти в новую школу. Связаны ли такие ситуации с психогенной карликовостью? Определённо нет. А что насчёт более серьёзных стрессов, например, внезапного развода родителей? Может ли он стать причиной стрессогенной карликовости? Вряд ли. Этот синдром встречается очень редко. Обычно он возникает у детей, которых постоянно унижает и психологически терроризирует сумасшедший отчим. Это дети, которых полиция и социальные работники, взломав дверь, находят запертыми в помещении без окон, где они провели много времени, куда им подсовывали под дверь подносы с пищей. Это жертвы ужасной, гротескной психопатологии. Их фотографии можно найти в каждом учебнике по эндокринологии. Они стоят голыми возле стены с нанесённой на ней разметкой для измерения роста. Истощённые маленькие дети, на несколько лет отставшие от нормальных показателей роста, на несколько лет отставшие в умственном развитии, пришибленные в искажённых напряжённых позах, перепуганные с безучастными лицами, с глазами, закрытыми обязательными чёрными прямоугольниками, неизменно сопровождающими фотографии реальных людей в медицинских книгах. От этих историй перехватывает дыхание, и они заставляют поверить в изначальную порочность рода человеческого. На той же самой странице обязательно есть вторая, весьма неожиданная фотография. Тот же ребёнок несколько лет спустя после того, как его поместили в другую среду, или, как сказал один детский эндокринолог, подвергли родительной ахтомии. Никакого страха, возможно, лёгкая улыбка и намного выше ростом. Если стрессор устранён до того, как ребёнок вступил в пубертатный период, когда концы длинных костей соединяются вместе и рост прекращается, функция роста может восстановиться, хотя приземистая фигура и определённая степень интеллектуальной и личностной незрелости обычно сохраняются во взрослой жизни. Несмотря на то, что клинические случаи стрессогенной карликовости довольно редки, они отмечаются на протяжении всей истории Один возможный случай был описан в 13 веке как результат эксперимента известного эндокринолога Федериго И, короля Сицилии. Его придворный суд был увлечён философскими дебатами о том, каков естественный человеческий язык. В попытке прояснить этот вопрос Федериго, очевидно делавший ставку на иврит, греческий или латынь, предложил весьма изощрённый эксперимент. Он велел взять несколько младенцев и поместить каждого из них в отдельную комнату. Каждый день детей кормили, меняли им пелёнки и одежду, но с детьми было запрещено играть и слишком долго держать их на руках, чтобы слуги, забывшись, случайно не заговорили в их присутствии. Предполагалось, что детей не будут учить говорить, и это позволит понять, каков же естественный человеческий язык. Конечно, никто из этих детей не удивил экспериментаторов декламацией итальянской поэзии или ариями из опер. Эти дети так и не покинули своих комнат. Все они быстро умерли. Сейчас урок для нас очевиден: для нормального роста и развития ребёнку нужно не только потреблять достаточно калорий и иметь достаточно одежды. Федериго трудился напрасно, потому что дети не смогли жить без хлопанья в ладоши, без жестов, без радости и ласкового лепета, писал современник короля, историк Салимбене Пармский. Весьма вероятно, что эти дети, здоровые и хорошо питавшиеся, умерли вследствие задержки в развитии. не связанные с органическими причинами. Старина Федериго был весьма опытливым учёным. Однажды его заинтересовал процесс пищеварения. Король решил выяснить, в каком случае мы перевариваем пищу быстрее: когда отдыхаем после еды или когда выполняем физические упражнения. Он приказал привести из местной тюрьмы двух мужчин, накормил их роскошным обедом, а потом одного отправил поспать, а другого послал на охоту. Затем обоих привели в здание суда, Вы потрошили на глазах у короля и исследовали их внутренности. Оказалось, что лучше переварил свой обед тот, кто спал. Другое исследование, которое упоминается в половине учебников, привело к таким же выводам. Участниками этого эксперимента были воспитанники двух разных сиротских приютов в Германии после Второй мировой войны. Оба приюта были государственными, поэтому учёные могли контролировать важные параметры. В обоих приютах дети одинаково питались. Их одинаково часто осматривали врачи и так далее. Основное различие заключалось в женщинах, руководивших приютами. Учёные даже протестировали их, и по описаниям они напоминают сказочных персонажей. Одним приютом руководила Фрейлин Грун, тёплая, заботливая женщина, общая мамочка, которая играла с детьми, успокаивала их, пела и смеялась весь день. Другим приютом руководила Фрейлин Шварц. Эта женщина, очевидно, ошиблась в выборе профессии. Она выполняла свои профессиональные обязанности, но почти не контактировала с детьми. Она часто критиковала и ругала их, как правило, на глазах у всех остальных. В этих двух приютах дети демонстрировали очень разные показатели роста. Дети из приюта Фрелен Шварц росли и прибавляли в весе медленнее, чем дети из другого приюта. Затем, в ходе эксперимента, который, возможно, не был бы столь полезным, если бы его спланировали учёные, Фрейлин Грун ушла на повышение, и по каким-то бюрократическим причинам директором её приюта стала Фрейлин Шварц. Очень скоро дети в её бывшем приюте стали расти быстрее, а в новом медленнее. В первые 26 недель исследования показатели роста в приюте А под руководством Фрейлин Грун были намного выше, чем те же в приюте Б, где правила суровая Фрейлин Шварц. На 26-й неделе Фрейлин Грун покинула приют А, и ей на смену пришла Фрейлин Шварц. Показатели роста в этом приюте быстро ухудшились, а в приюте Б, где теперь не было пресловутой Фрейлин Шварц, улучшились, и скоро превысили показатели приюта А. Очень интересно также отметить, что Фрейлин Шварц не была такой уж бессердечной, и у нее было несколько любимчиков, которых она забрала с собой. Вот последний и по-настоящему тревожный пример. Если вы когда-нибудь решите прочесть другие книги об эндокринологии роста, чего я не рекомендую, то наверняка заметите одну другую ссылку на Питера Пэна, возможно цитату из пьесы или какой-нибудь комментарий о фее Динь-Динь. Я долго думал об этом феномене и, наконец, в одном учебнике нашел объяснение такой популярности. Я читал книгу о регуляции функции роста у детей и о том, что серьезный психологический стресс – может вызвать психогенную карликовость. В книге был приведён случай, произошедший в одной британской семье в викторианскую эпоху. В 13 лет старший сын, любимчик матери, погиб в результате несчастного случая. Мать, в отчаянии оплакивающая тяжёлую утрату, много лет не вставала с постели, совершенно игнорируя другого сына, шестилетнего мальчика. Автор описывает ужасные сцены. Например, Однажды мальчик вошёл в её комнату с затемнёнными окнами. Мать в придоровом состоянии решила, что это её погибший сын. "Дэвид, это ты? Может ли это быть?" воскликнула она, но затем с разочарованием поняла, что это её младший ребёнок. Мальчик рос с ощущением своей ненужности. В тех редких случаях, когда мать с ним общалась, она постоянно повторяла одну и ту же странную мысль единственное её утешение, что Дэвид умер, когда был всё ещё прекрасен. был всё ещё мальчиком, не испорченным и не успевшим отдалиться от матери. Младший сын, отверженный и одинокий, строгий и отчуждённый отец, кажется, вообще не участвовал в жизни семьи, ухватился за эту идею. Навсегда оставаясь мальчиком, отказавшись расти, он получит хоть какой-то шанс на внимание матери. Только так он сможет завоевать её любовь. Семья была довольно зажиточной, нет никаких свидетельств о болезнях или недоедании, но он прекратил расти. Когда он стал взрослым, его рост составлял всего 160 см, и он не смог найти себе жену. Затем автор книги сообщает нам, что этот мальчик стал автором очень популярной детской классики Питера Пэна. В книгах Сера Джеймса Барри мы часто встречаем детей, которые не растут, которым посчастливилось умереть в детстве, и они превратились в призраков, чтобы навещать своих матерей. Механизмы, лежащие в основе стрессогенной карликовости, Стрессогенная карликовость связана с очень низким уровнем соматотропина в крови. Чувствительность соматотропина к психологическому состоянию ясно показана в докладе, посвящённом одному ребёнку, страдающему стрессогенной карликовостью. Когда он поступил в больницу, к нему прикрепили медсестру. Она проводила с ним много времени, и он очень к ней привязался. Строка А в приведённой ниже таблице показывает физиологический профиль ребёнка в момент госпитализации. очень низкий уровень соматотропина и низкий темп роста. Строка Б показывает его профиль через несколько месяцев, когда он всё ещё находился в больнице. Уровень соматотропина вырос более чем в два раза, при этом он не получал никаких синтетических гормонов, а темп роста стал в 3 раза выше. Стросогенная карликовость не была следствием недостатка питания. Перед поступлением в больницу мальчик ел больше, чем несколько месяцев спустя, когда снова начал расти. демонстрация чувствительности функции роста к эмоциональному состоянию. Условие: соматотропин, рост, потребление пищи. А. госпитализация. Соматотропин 5,9, рост 0,5 десятых, потребление пищи 1663. Б. 100 дней спустя. Соматотропин 13, рост 1,7 десятых, потребление пищи 1514. Ц. Любимая медсестра ушла в отпуск. Саматотропин 6,9. Рост 0,6. Потребление пищи 1504. Д. Медсестра вернулась. Саматотропин 15. Рост 1,5. Потребление пищи 1521. Уровень саматотропина измерялся в нанограммах гормона за миллилитр крови после стимуляции инсулином. Рост измерялся в сантиметрах за 20 дней. Рацион измерялся в калориях, потребляемых в день. В строке C отражено время, когда медсестра ушла в отпуск на 3 недели. Несмотря на тот же самый рацион питания, уровень соматотропина и темпы роста резко упали. Наконец, строка D показывает профиль мальчика после того, как медсестра вернулась из отпуска. Это невероятно. На основании конкретных показателей роста степень, в которой этот ребёнок запасал кальций в своих длинных костях, можно было успешно предсказать в зависимости от возможности общаться со значимым взрослым. Невозможно придумать более наглядную демонстрацию того, что психологическое состояние влияет на каждую клетку нашего тела. Почему у таких детей падает уровень соматотропина? Соматотропин вырабатывается гипофизом, железой, которую в свою очередь регулирует гипоталамус. Гипоталамус управляет выработкой соматотропина, производя релизин-гормоны и гормоны ингибиторы. И похоже на то, что стрессогенная карликовость связана с избыточным количеством гормона ингибитора. Возможно, свою роль играет и вызванная стрессом избыточная активность симпатической нервной системы. Кроме того, организм становится менее чувствительным даже к тому небольшому количеству соматотропина, которое продолжает вырабатываться. Поэтому даже приём синтетического соматотропина решает проблему роста не всегда. У некоторых детей, страдающих سترсогенной карликовостью, уровень глюкокортикоидов повышается, а это снижает и количество вырабатываемого соматотропина, и чувствительность к нему. У детей со سترсогенной карликовостью также отмечаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. У них снижена способность абсорбировать питательные вещества из кишечника. Возможно, эта проблема возникает из-за повышенной активности симпатической нервной системы. Как мы говорили в пятой главе, при этом угнетается выработка различных пищеварительных ферментов, прекращаются мышечные сокращения стенок желудка и кишечника и блокируется абсорбция питательных веществ. Это показывает, как и почему гормоны стресса затрудняют функцию роста. Но влияет ли напрямую патологическая ситуация в семье на скелетный рост? Шинцке Гун и Сол Шанберг из Университета Дьюка и в отдельных исследованиях Майрен Хоффер из Института психиатрии штата Нью-Йорк изучали этот вопрос на примере детёнышей крыс, отделённых от матерей. Можно ли утверждать, что функцию роста стимулирует запах матери или какое-то вещество в её молоке? Может быть, тепло её тела или колыбельные, которые она поёт своим крысятам? Можете представить себе все те способы, которыми учёные проверяли свои гипотезы? проигрывали крысятам аудиозаписи маминого голоса, распыляли в клетках её запах и так далее. Оказалось, что самое главное тактильный контакт. И этот контакт должен быть активным. Отделить детёныша крысы от матери, и уровень соматотропина у него заметно снизится. Позвольте ему контактировать с матерью в то время, как она находится под воздействием снотворного, и уровень соматотропина всё равно будет низким. Имитируйте активное вылизывание материю, поглаживая крысёнка определённым образом, и уровень соматотропина нормализуется. В серии подобных экспериментов другие исследователи заметили, что если новорождённые крысы получают много тактильного контакта, они растут быстрее. То же самое, по-видимому, относится и к людям. Это продемонстрировало одно классическое исследование. Тифани Филд из медицинской школы Университета Майами вместе с Шанбергом кунам и другими провела очень простой эксперимент, который был вдохновлён и исследованиями на крысах, и ужасными историями о смерти детей в приютах и боракамерах для недоношенных детей. Изучая недоношенных младенцев в отделениях неонатологии, учёные отметили, что к недоношенным детям, даже если они получают очень хороший уход и находятся в почти стерильных условиях, почти никогда не прикасаются. Фильт и её команда начали вступать с такими детьми в тактильный контакт. По 15 минут три раза в день они поглаживали их и помогали им двигать ножками и ручками. И произошло чудо. Дети стали расти почти на 50% быстрее, стали более активными, у них быстрее развивались поведенческие навыки, и их выписывали из больницы почти на неделю раньше, чем тех детей, к которым никто не прикасался. Несколько месяцев спустя Они все еще развивались быстрее, чем дети, не получавшие в больнице тактильного контакта. Если бы такая программа тактильной стимуляции действовала в каждом отделении неонатологии, маленькие пациенты были бы намного более здоровыми, а экономия средств составила бы около миллиарда долларов ежегодно. Даже самые передовые медицинские технологии, магнитно-резонансная томография, искусственные органы и генетическое сканирование вряд ли могут сделать больше, чем чем такие простые методы. Тактильный контакт одно из самых важных переживаний для младенца. Обычно мы считаем стрессорами разные неприятности, которые могут случиться с организмом, но иногда стрессором может быть и отсутствие чего-то важного. А отсутствие тактильного контакта, по-видимому, один из самых разрушительных стрессоров, связанных с травмой развития. Стресс и выработка соматотропина у людей Способ выработки самототропина во время стресса у людей не такой, как у крыс, и последствия этого могут быть очень интересными. Но это довольно сложная тема, предназначенная не для слабонервных. Так что сходите в туалет, налейте себе чаю и возвращайтесь во время следующей рекламной паузы по телевизору. Когда крыса переживает стресс в первый раз, уровень самототропина в крови падает почти мгновенно. Если действие стрессора продолжается, Уровень соматотропина остаётся сниженным. И как мы видели, у человека сильные и длинные стрессоры тоже приводят к снижению уровня соматотропина. Самое странное заключается в том, что сразу же после начала действия стрессора уровень соматотропина у человека и у представителей некоторых других видов на самом деле повышается. Иначе говоря, у этих видов краткосрочный стресс на какое-то время стимулирует выработку соматотропина. Почему? Как мы уже знаем, у соматотропина есть два класса эффектов. Во-первых, соматомедины стимулируют рост костей и деление клеток. Это что касается самого роста. Во-вторых, соматотропин непосредственно воздействует на жировые клетки, рассасывая жировые отложения и вбрасывая их в кровь. Это энергия для роста. То есть соматотропин не только управляет строительством нового здания, но и финансирует строительные работы. Эта история о высвобождении запасов энергии и транспортировке ее в кровь нам уже знакома. Именно это делают глюкокортикоиды, адреналин, норадреналин и глюкогон во время гонки по саванне. Так что прямое воздействие соматотропина похоже на мобилизацию энергии, которая происходит во время стресса, а активируемое соматомедином действие соматотропина приводит вовсе не к тому, чего бы нам хотелось. Поэтому во время стресса лучше вырабатывать соматотропин – потому что это помогает мобилизовать энергию. Но в то же время это и плохая идея, потому что соматотропин стимулирует такой дорогостоящий и долгосрочный проект, как рост. Как мы говорили, во время стресса выработка соматомедина угнетается, как и чувствительность организма к этому гормону. Это хорошо. Мы вырабатываем соматотропин во время стресса и пользуемся его способностью мобилизовать энергию, при этом блокируя эффекты, способствующие росту. расширяя уже знакомую метафору, соматотропин взял деньги из банка, чтобы профинансировать следующие 6 месяцев строительства, но эти деньги пошли на то, чтобы справиться с неожиданной чрезвычайной ситуацией. Учитывая это хитроумное решение, вырабатывает соматотропин, заблокировать соматомедины, возникает вопрос о том, почему уровень соматотропина вообще падает во время стресса: мгновенно, как у крысы, или через некоторое время, как у человека? Вероятно, потому, что эта система не идеальна. Во время стресса соматомедин всё ещё продолжает действовать. Поэтому мобилизующие энергию эффекты соматотропина могут быть использованы для роста. Возможно, время снижения уровня соматотропина у каждого из видов определяется компромиссом между его эффектами, полезными во время стресса, и теми эффектами, которые в стрессовой ситуации нежелательны. Меня впечатляет, насколько осторожным и расчётливым нужно быть организму во время стресса, чтобы как следует скоординировать свои гормональные действия. Ему нужно тщательно уравновешивать затраты и преимущества, точно зная, когда пора прекратить вырабатывать гормон. Если тело просчитается в одном направлении и выработка соматотропина будет заблокирована слишком рано, не будет мобилизовано достаточно энергии для того, чтобы справиться со стрессором. если он не рассчитает в другом направлении, и соматотропин будет вырабатываться слишком долго, стресс может стимулировать рост. Одно известное исследование показало, что некоторые стрессоры часто приводят к ошибкам второго типа. В начале 1960-х годов Томас Ландауэр из Дартмута и Джон Уайтинг из Гарварда провели обширное исследование обрядов инициации в разных незападных обществах во всём мире. Они хотели выяснить, связан ли стресс во время прохождения ритуала со средним ростом взрослых в данной культуре. Ландауэр и Вайтинг классифицировали культуры в соответствии с тем, подвергаются ли дети физически стрессовым обрядам, и если да, то когда. К стрессовым событиям они отнесли, например, пирсинг носа, губ или ушей, обрезание, прививки, скарификацию или прижигание, утяжеление или привязывание конечностей, изменение формы головы. Погружение в горячую ванну, воздействие огня, интенсивного солнечного света, холодной воды, снега или холодного воздуха, употребление рвотных средств, неприятных на вкус веществ, клизмы, натирание песком, растарапывание кожи ракушками или другими острыми предметами. А вы думали, что самым жутким обрядом вашего детства была необходимость сыграть собачий вальс на пианино для друзей вашей бабушки? Из-за узости антропологических взглядов того времени, Ландауэр и Уайтинг изучали только мужчин. Они исследовали 80 культур со всего мира и тщательно организовали сбор данных, собирали информацию в обществах, члены которого имеют один и тот же генофонд, но отличаются с точки зрения наличия стрессовых ритуалов. Например, они сравнивали западноафриканские племена Йоруба, у которых есть стрессовые ритуалы, и Ашанди, у которых нет стрессовых ритуалов. а также родственные племена индейцев. Тем самым они попытались исключить влияние генетики на средний рост представителей данных этнических групп, а также влияние питания, ведь у родственных этнических групп обычно сходный тип питания и исследовать только культурные различия. Учитывая влияние стресса на рост, вовсе не удивительно, что в тех культурах, где дети в возрасте от 6 до 15 лет проходили через стрессовые ритуалы инициации, их рост замедлялся. по сравнению с культурами, где нет таких ритуалов, разница составила около 4 см, что удивительно. Если дети переживали такой ритуал в возрасте от 2 до 6 лет, это никак не влияло на их рост. И самое удивительное, в тех культурах, где через такие ритуалы проходили дети младше 2 лет, они росли быстрее, и их средний рост был примерно на 6,5 см больше, чем в культурах, где нет стрессовых ритуалов. Существует несколько дополнительных соображений, которые возможно объясняют такие результаты. Одно вполне очевидно: возможно, племена, которые генетически отличаются высоким ростом, больше склонны подвергать своих детей стрессовым ритуалам. Другое, более вероятно. Возможно, когда стрессовому ритуалу подвергаются очень маленькие дети, выживают не все, а то, что нас не убивает, делает сильнее и выше. Ландауэр и Вайтинг отметили эту возможность и не смогли её исключить. Кроме того, хотя они пытались сравнивать генетически похожие группы, возможно, между этими группами были и другие различия, например, в методах воспитания детей или в питании. Конечно же, никто никогда не измерял уровень соматотропина или соматомединов, скажем, у детей африканских народностей Шиллук или Хауса в момент изнурительного ритуала. Поэтому не существует никаких прямых эндокринных доказательств того, что такие стрессы стимулируют выработку соматотропина и тем самым способствуют росту. Несмотря на эти проблемы, многие биологи и антропологи считают, что результаты этих межкультурных исследований говорят о том, что некоторые типы стрессоров могут стимулировать у человека функцию роста в отличие от других исследований, подтверждающих негативное влияние стресса на функцию роста. Заключение. Итак, есть целый ряд путей, которыми пренатальный стресс или ранний стресс в детстве могут приводить к негативным и долгосрочным последствиям. Это может быть повышенная тревожность, и у меня начинается приступ родительской паники, даже когда я просто об этом пишу. Давайте же выясним, о чём стоит беспокоиться, а о чём нет. Прежде всего, Может ли приём синтетических глюкокортикоидов в эмбриональный период или в раннем детстве оказывать пожизненное негативное воздействие? Глюкокортикоиды, например, гидрокортизон, выписывают в огромных количествах из-за их иммунодепрессивных или противовоспалительных свойств. Во время беременности их назначают женщинам с определёнными эндокринными расстройствами или тем, у кого есть риск преждевременных родов. Есть данные о том, что приём больших доз таких препаратов приводит к уменьшению диаметра головы ребёнка, к эмоциональным и поведенческим проблемам в раннем детстве и замедлению развития по некоторым показателям. Но можно ли назвать эти эффекты пожизненными? Этого никто не знает. В этом пункте эксперты сходятся во мнении, что одноразовый приём глюкокортикоидов во время эмбрионального периода или после родов не оказывает негативного воздействия, но их постоянный приём может вызвать проблемы. Но большие дозы глюкокортикоидов назначают лишь в случае тяжёлых и продолжительных заболеваний. Таким образом, самый благоразумный совет заключается в том, чтобы свести их приём к минимуму, но признать, что отказ от их приёма может привести к обострению заболевания, с которым связано их назначение. А что можно сказать о пренатальном или перинатальном стрессе? можно ли утверждать, что любой стресс, даже самый слабый, навсегда оставляет после себя шрам и влияет на следующие поколения. Иногда это так. Прежде всего, это касается серьёзных экстремальных ситуаций, физических травм, голода и так далее, но к обычным, повседневным стрессам это не относится. К сожалению, даже нормальный вес при рождении не исключает повышенного уровня глюкокортикоидов. и риска метаболического синдрома в последующей жизни. Эти расстройства могут возникнуть не только в результате экстремальных ситуаций. Следующий важный вопрос: насколько серьёзными могут быть эти последствия? Мы видели свидетельства того, что увеличение количества стресса в эмбриональный период выше нормального диапазона может предсказывать повышение риска метаболического синдрома во взрослой жизни. Это утверждение может оказаться правдой и описывает один из двух различных сценариев. Например, может случиться так, что самый низкий уровень стресса в эмбриональный период приводит к 1%-ному риску метаболического синдрома, и каждое увеличение количества стресса увеличивает этот риск до тех пор, пока это не приведёт к 99%-ному риску. Или наименьшее количество стресса в эмбриональный период может привести к 1%-ному риску. и каждое увеличение количества стресса повышает риск до тех пор, пока это не приведёт к двухпроцентному риску. В обоих случаях конечная точка чувствительность к небольшим увеличениям количества стресса, но способность стресса в эмбриональный период увеличивать риск последующих заболеваний значительно больше в первом сценарии. Как мы увидим в следующих главах, ранний стресс и травма значительно увеличивают риск различных психиатрических расстройств в последующей жизни. Некоторые критики концепции ЗВФП считают, что она указывает на занятные артефакты биологии, но не стоит особого внимания. Однако риск некоторых из этих заболеваний во взрослом возрасте коррелирует с весом при рождении, и мне это кажется весьма серьёзным фактором. Следующий вопрос, независимо от того, насколько сильны эти эффекты, можно ли их избежать? Стоит всего однажды потерять бдительность. И в 2 часа ночи, когда вы измотаны непрерывным плачем, накричать на бедного ребёнка, страдающего коликами, и, пожалуйста, вы только что гарантировали ему засорение артерий в 2060 году, успокойтесь. Как мы уже знаем, стрессогенная карликовость обратима при смене окружения. Исследования показывают, что по жизненных изменений уровня глюкокортикоидов у крыс, перенёсших пренатальный стресс, можно избежать с помощью особого стиля материнской заботы. после рождения почти вся профилактическая медицина доказательства того, что очень много неблагоприятных для здоровья состояний можно фактически полностью изменить. И эта идея является одной из основных предпосылок этой книги. Антрополог из Корнелла Мэридит Смолл написала книгу, прекрасно помогающую бороться с неврозом. Наши дети и мы сами. В ней она рассматривает традиции воспитания детей в разных культурах мира. Как часто в той или иной культуре ребёнка берут на руки родители и другие люди? Спят ли дети отдельно, и если да, то с какого возраста? Как долго в среднем плачет ребёнок, прежде чем его возьмут на руки и успокоят? Раз за разом оказывалось, что западные культуры, в частности Соединённые Штаты, по сравнению с другими культурами, демонстрируют самые низкие показатели. С нашим акцентом на индивидуализме, независимости и склонностью полагаться на самих себя, Западный мир это мир, где оба родителя работают вне дома, мир родителей-одиночек, детей с ключом на шее и школьной продлёнки. Почти нет данных о том, оставляет ли такой стиль воспитания необратимые биологические шрамы в отличие от результатов серьёзных травм развития. Но у любого стиля воспитания есть свои последствия. Смолл делает важный вывод. Открывая её книгу, ожидаешь найти в ней список рекомендаций для идеальных родителей. а получаешь кучу неожиданно полезной информации от принципов детского питания племени квакиутль, способов укачивания младенцев жителей тробрянских островов и программ детской аэробики пигмеев итури. Но, как подчёркивает Смолл, не существует ни каких идеальных естественных программ воспитания. В каждом обществе детей воспитывают таким образом, чтобы став взрослыми, они вели себя так, как принято в этом обществе. функция роста и соматотропин у взрослых. Лично я уже не расту, разве что в ширину. Согласно научным данным, ещё с десяток дней сорка, и я начну усыхать. Тем не менее, я, как и другие взрослые люди, всё ещё вырабатываю соматотропин, хотя намного меньше, чем когда был подростком. Что он даёт взрослому человеку? Как говорила Красная королева из Алисы в Стране чудес, Организм взрослого человека должен работать всё больше и больше просто чтобы оставаться на том же месте. Как только период роста закончен и здание построено, гормоны роста начинают прежде всего заниматься восстановлением и модернизацией фундамента, замазывая трещины, которые постоянно появляются тут и там. Основная часть этих ремонтных работ происходит в костях. Мы склонны относиться к своим костям как к чему-то скучному и недостойному особого внимания. Они просто есть, они ничего не делают. На самом деле, в них происходит постоянная активность. Они пронизаны кровеносными сосудами, небольшими каналами, заполненными жидкостью, самыми разными видами клеток, которые активно растут и делятся. Постоянно формируется новая костная ткань, почти так же, как это было в подростковом возрасте. Старые кости разрушаются, разлагаются специальными ферментами. Этот процесс называется костной резорбцией. Из крови постоянно поступает свежий кальций, старый кальций вымывается водой. Вокруг в строительных касках стоят соматотропин, соматомедины, гормон паращитовидной железы и витамин D. Они контролируют ход работ. Из-за чего весь этот шум? А чаще из-за того, что кости это федеральная резервная система для кальция, постоянно выдающая разным органам и собирающая с них кредиты кальция. Отчасти она делает это ради костей, помогая им постепенно восстанавливаться и изменять форму в зависимости от потребностей. Именно поэтому у ковбоев ноги становятся кривыми от постоянного сидения на лошади. Этот процесс должен быть хорошо сбалансирован. Если кости забирают из организма слишком много кальция, у остальных органов возникает дефицит бюджета. Если кости отдают в кровь слишком много своего кальция, они становятся хрупкими и ломкими, а излишек кальция в крови может приводить к формированию известковых камней в почках. Очевидно, гормоны стресса нарушают процесс транспортировки кальция, и это способствует не росту костей, а их разрушению. Главные преступники здесь – глюкокортикоиды. Они тормозят рост новой костной ткани, разрушая массивы клеток, из которых она формируется, расположенные на концах костей. Кроме того, глюкокортикоиды, Они уменьшают поступку кальция в кости. Глюкокортикоиды блокируют усвоение кальция в кишечнике. Его обычно стимулирует витамин D, увеличивают выделение кальция почками и ускоряют резорбцию костной ткани. Если вы вырабатываете слишком много глюкокортикоидов, это увеличивает риск того, что ваши кости в итоге начнут создавать вам проблемы. Так происходит у людей с синдромом Кушинга, когда из-за опухоли вырабатывается очень много глюкокортикоидов. И у тех, кто принимает большие дозы глюкокортикоидов для лечения других болезней. В этих случаях масса костной ткани заметно уменьшается, и у пациентов повышается риск остеопороза, размягчения и ослабления костной ткани. Известно, что Джон Кеннеди страдал от болей в спине, которые журналисты всегда приписывали ранениям, полученным им при крушении самолёта во время Второй мировой войны. Недавно была открыта его история болезни. И она свидетельствует о том, что причиной боли мог быть тяжёлый остеопороз, вызванный высоким уровнем синтетических глюкокортикоидов, которые он принимал для лечения болезни Аддисона и колита. Любая ситуация, значительно увеличивающая концентрацию глюкокортикоидов в крови, особенно негативно влияет на пожилых людей, у которых резорбция костной ткани является преобладающим процессом, в отличие от подростков, когда преобладает рост костей. или от молодых взрослых, когда эти два процесса сбалансированы. Особенно часто возникает эта проблема у пожилых женщин. Сегодня уделяется большое внимание пищевым добавкам с кальцием, позволяющим предотвратить остеопороз у женщин после менопаузы. Эстрогены препятствуют резорбции костной ткани, и когда после менопаузы его уровень падает, кости быстро начинают разрушаться. Мы поднимали эту тему в третьей главе. Сегодня вопрос о том, защищает ли эстроген от сердечных заболеваний, считается весьма спорным, но нет сомнения в том, что он защищает от остеопороза. И неудержимый поток глюкокортикоидов при этом – последнее, что нужно организму. Эти результаты показывают, что хронический стресс может увеличивать риск остеопороза и вызывать скелетную атрофию. Врач, вероятно, сказал бы, что влияние глюкокортикоидов на костную ткань – неудержимое. является фармакологическим, а не физиологическим. Это значит, что нормальный физиологический уровень глюкокортикоидов в крови, даже в ответ на обычные стрессовые события, недостаточен для того, чтобы повредить костную ткань. Но фармакологический уровень этих гормонов, гораздо более высокий, чем обычно вырабатывает организм из-за опухоли или приёма глюкокортикоидов по рецепту, может вызвать такие эффекты. Однако работы группы Дж. Каплана показали, что хронический социальный стресс приводит к уменьшению массы костной ткани у самок обезьян. Заключительное слово о любви. Рассматривая исследования, посвящённые тому, как стресс и недостаток стимуляции могут нарушить функцию роста и увеличить риск самых разных заболеваний, мы раз за разом видим, что детёныши животных и дети могут хорошо питаться, находиться в комфортных температурных условиях, получать достаточный уход и помощь лучших неонатологов и при этом не развиваться. Чего-то не хватает. Возможно, мы можем даже рискнуть своей научной репутацией, а также научной объективностью и произнести здесь слово любовь, ведь именно это наиболее эфемерное из всех явлений скрывается между строк этой главы. Для нормального биологического развития необходимо нечто напоминающее любовь, а её отсутствие Один из самых болезненных и сильных стрессоров, которые могут выпасть на нашу долю. Учёные, врачи и другие специалисты долго не могли признать её важность для обычных биологических процессов, связанных с развитием органов и тканей. Например, в начале 20 века главным экспертом по воспитанию детей был доктор Лютер Холд из Колумбийского университета, предостерегавший родителей от отрицательного воздействия порочных практик. Например, когда ребёнка укачивают, если он плачет, или слишком часто берут на руки. Многие эксперты считали, что привязанность не только не является необходимой для развития, но даже вредна и не нужна, потому что она мешает детям становиться ответственными и независимыми гражданами. Но в 1950-х годах были начаты классические исследования, показавшие, как ошибаются все эти эксперты. Я бы сказал, что эти исследования относятся к самым противоречивым и неоднозначным вопросам науки. Автором этих исследований был психолог Гарри Харлоу из Висконсинского университета, учёный с весьма спорной репутацией. В то время психология находилась во власти фрейдистов и довольно радикальной философской школы бихевиоризма, считавшей, что поведение животного или человека подчиняется довольно простым правилам. Организм склонен повторять какое-то действие, потому что в прошлом получал за него вознаграждение. Организм не склонен повторять какое-то действие, потому что в прошлом не получал за него вознаграждения или даже был за него наказан. Согласно такой точке зрения, в основе подкрепления лежат всего несколько базовых стимулов, например, голод, боль или секс, чтобы управлять человеком или животным. нужно ориентироваться на поведение, рассматривать живой организм как машину, реагирующую на стимулы, и создавать математически выверенные модели поведения, основанные на идее вознаграждений и наказаний. Харлоу помог найти новый ответ на вопрос, который на первый взгляд очевиден. Почему дети так привязаны к маме? Потому что мама кормит. Для бихевиористов это было очевидно. они считали, что привязанность возникает исключительно на основании положительного подкрепления, связанного с кормлением. Фридистам тоже всё было ясно: у ребёнка ещё недостаточно развитое эго для того, чтобы вступать в отношения с чем-то, кроме материнской груди. Для врачей, находившихся под влиянием людей подобных Холту, всё тоже было очевидно и удобно. Матери не нужно посещать ребёнка в больнице, его потребность в привязанности Может удовлетворить любой человек с бутылочкой молока в руках. Не стоит волноваться о недоношенных детях, лежащих в стерильных изолированных инкубаторах. Регулярное питание вполне заменяет им человеческий контакт. Детей, находящихся в приютах, не нужно обнимать, брать на руки, хвалить и разговаривать с ними. Какое отношение имеет любовь к здоровому развитию? Но для Харлоу всё было не так очевидно. Он брал детёнышей макак резусов и изолировал их от матери. Вместо неё он предлагал им выбор из двух искусственных суррогатных матерей. У одной псевдоматери была деревянная голова обезьяны, присоединённая к деревянному туловищу. В середине туловища была прикреплена бутылочка с молоком. Эта суррогатная мать кормила детёнышей. У другой суррогатной матери были такая же голова и проволочное туловище, но бутылочки с молоком не было, а её фигура была обёрнута в мягкую махровую ткань. Бихевиористы и фридисты наверняка выбрали бы мать, дающую молоко, но не обезьяны. Те выбирали мать, обёрнутую в мягкую ткань. Оказалось, что дети любят маму не потому, что она помогает им сбалансированно питаться. Дети любят маму потому, что мама любит их. По крайней мере, она мягкая, и к ней можно прижаться. Человеку нужно не только молоко. Любовь это эмоция, а не бутылочка или ложечка для кормления, писал Харлоу. Харлоу и его работы до сих пор вызывают горячие споры. Характер его экспериментов и их вариации были довольно жестокими. Например, в одном его эксперименте детёныши обезьян находились в полной социальной изоляции и никогда не видели других живых сородичей. Об этих исследованиях часто говорят противники экспериментов на животных. Кроме того, в текстах Харлоу мы видим полное бесчувствие к страданиям животных. Я помню, как студентом, читая его книги, Я плакал от жалости к бедным обезьянам, поражённый холодным безразличием автора. Тем не менее, эти эксперименты оказались очень полезными, хотя мне хотелось бы, чтобы их было гораздо меньше. Они показали, почему мы, приматы, можем любить тех, кто над нами издевается. Почему жестокость иногда может сделать любовь ещё сильнее. Они показали, почему дети, пережившие в детстве жестокое обращение, потом сами становятся жестокими. Другие аспекты работы Харлоу демонстрируют, что повторяющееся отделение младенца от матери может стать причиной депрессии во взрослом возрасте. Парадокс заключается в том, что без новаторских работ Харлоу мы бы не осознали, насколько неэтичны такие эксперименты. Но разве это не было очевидным и раньше? Если я укалю палец, пойдёт кровь, не так ли? Если ребёнок социально изолирован, разве он не страдает? Но так думали лишь немногие, кто наблюдал эти страдания своими глазами. Основная цель работы Харлоу состояла не в том, чтобы ещё раз подтвердить очевидное, а в том, чтобы показать, что социальная изоляция для детёныша обезьяны очень сильный стрессор, и его последствия могут проявляться очень долго. Харлоу хотел показать то, о чём учёные не задумывались раньше. Если подвергнуть изоляции человеческого ребёнка, последствия будут не менее серьёзными. Конец 6 главы